Религия восточных славян поразительно сходна с первоначальной религией арийских племен. Она состояла в поклонении физическим божествам, явлениям природы и душам усопших, родовым домашним гением. Следов героического элемента, так сильно развивающего антропоморфизм, мы не замечаем у наших славян. Знак, что между ними не образовывались завоевательные дружины под начальством вождей-героев, и что переселения их совершались в родовой, а не в дружинной форме. Основываясь на определенных указаниях современников, мы находим у наших славян, при поклонении многим различным явлениям природы под разными именами божеств, поклонение одному верховному божеству которому остальные находились в подчиненном отношении. Это верховное божество, по свидетельству одного из древнейших писателей о славянах Прокопия, было божеством молнии, которое наш летописец называет Перуном. Явление грозы молнии есть самое поразительное из явлений природы. Не мудрено, что первобытный человек дал ему первое место между всеми другими явлениями. Он не мог не заметить благотворного влияния грозы на жизнь природы, не мог не заметить, что свет молнии независимо во всякое время обнаруживает свое могущество, так как, например, действия солнца ограничены, подвержены известному закону, могут обнаруживаться только в известное время, уступая владычество другому, противоположному и, следовательно, враждебному началу мраку. Солнце затмевалось, погибало в глазах первобытного человека. Молния никогда в глазах его не теряла своего могущества, не побеждалась другим началом. Свет молнии сопровождается обыкновенно живительным для природы дождем. Отсюда необходимое представление, что Перун не спосылает дождь, жаждущей природе, которая без того погибла бы от жгучих лучей солнца. Таким образом, молния являлась для язычника силою производящую, с характером божества высшего, действующего, правящего по преимуществу, умеряющего, исправляющего вред, наносимый другими божествами, тогда как солнце, например, и для поклоняющегося ему язычника являлось чем-то страдательным, не имеющим распорядительной силы в природе, подчиненным. Наконец, значение верховного божества правителя молния получала в глазах язычника по причине своей страшной карательной силы, действующей быстро и непосредственно. Имеем право думать, что Перун у языческих славян носил еще другое название — сварог. Сварог индийская сварга — Сложено из двух частей «свар неба», «свет» и из окончания «га», означающего «хождение». Следовательно, «сварга» имеет смысл пребывания на небе или хождения по небу. Смотрите Буслаев о влиянии христианства на славянский язык, страница 50 -е. В Ипатьевском списке летописи читаем следующее о Свароге. «И бысть по потопе и по разделении язык, поча царствовать первое местром от рода Хамова, по нем Еремия, по нем Фиоста, и же и Сварога нарекоша рекоша егуптяне» царствующую сему Фиосте в Егупте во время царства его, спадуша клещи с небесе, нача кувати Оружие. Полное собрание русских лет том 2, страница 5. Смотрите также полное собрание русских лет том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 278. Славянский сварок объясняется здесь отождествлением его с древним Фиосом или Эфестом, вулканом, египетским Фтас. Эфест есть бог молнии, ковач небесного, божественного оружия. В его царствование спадушек леща с небесе, нача ковать и оружие. Но бог молнии, бог оружия есть Перун что сворог Перун, Бог молнии, был верховным Богом, распорядителем, раздаятелем всего, на это ясно указывает одна сербская песня, в которой так говорится о могуществе молнии. Стадия муня дари, диелити, дади Богу небесни Висице, светом Петру Петровские в Рутине, а Иовану Леда и Снейега а Николе на воде — слободу, а Илие — муние и стрелье. На связь сварога Перуна с оружием указывает обычай клясться пред Перуном, полагая оружие. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 23. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 32 Вместе с оружием клали и золото, приговаривая, ли от тих самех прежереченных не схраним, да имеем клятву от Бога, в Него же веруем, в перуна и в волоса скотья Бога, и да будем злоти, яко золото, и своим оружием да иссечения будем». Полное собрание русских летописей. Том 1. Страница 31. Смотрите также «Полное собрание русских летописей». Том 1. Выпуск 1. Ленинград. 1926 год. Столбец 73. Слова «Да будем золоти, яко золото» объясняют так «И сохнем, сгорим от небесного огня». Смотрите Буслаева «О влиянии христианства». Страница 13. Сварог-Перун в народном воображении представлялся божеством-воителем, оружие которого особенно было направлено против злых духов. Вероятно, действию последних приписывали сгущение атмосферы, прекращавшееся после грозы. Так и теперь простолюдины во время грозы затворяют окна, опрокидывают сосуды, даже чайные чашки и рюмки, уверяя, что злые духи, гонимые молниейю, стараются скрыться в какое-нибудь отверстие. Так точно воителем представляется индийский индра, громовержец, не дождь на землю. Воюет он против духов злых, которые небесную воду скрывают в густых облаках. Индра рассекает эти черные тучи и таким образом спускает дождь. Касательно происхождения слова «перун» замечают, что литовский глагол «прияти» означает «производить посредством теплоты», «рождать». От санскритского корня Пар. Произошли у славян две формы. Действительная перун и страдательная парень, рожденный сын. Записка Микутского в известиях второго отделения Академии, лист седьмой.